Вдруг послышали шум и ляск приближавшегося тяжелого экипажа. Из-за собора навстречу карете несся громадный артиллерийский фургон. Странное дело, как ни плотна была толпа, как ни быстро катился фургон, однако дорога для него очищалась точно по волшебству. Фургон там этом нечего бояться, что на мозоль тебе наступят! <свят> так как не хватало ни дрог, ни телег, взято было несколько артиллерийских фургонов, в которые поспешно складывали гробы. Если большинство в толпе с ужасом глядело на страшный экипаж, то шайка камнилом оказалась удвоила свою страшную веселость. Войные седаки, что и говорить? Никогда не бросится сесть! Черт, возьми! Лошадьми правит только один солдат, а другой солдат видно устал. Слишком да? Забрался верно амнибусамка! Вместе сам, вместе которые все выходят на кумагилы. И еще головой вперед! Гляди! Пусть заверят за красивую карету! А -а -а -а! Отлично! Пускай-ка богачи понюхают смерти! Пусть понюхают! Гробов в фургон наставили столько, что его полукруглая дверь не запиралась. И при каждом толчке неровной мостовой видно было, как они подскакивают и стукаются один на другой. По глазам и красному лицу возницы ясно было, что он пьян. И кнутом, и ударами ног он погонял лошадей, как безумный. Вся в сторону, фургон задел за почтовую карету. При этом толчки один из гробов вылетел вон и, задев за дверцы экипажа, упал с глухим треском на мостовую. При этом ужасном зрелище маркиза де Маринваль, машинально выглянувшая из окна кареты, с криком упала в обморок. Толпа в страхе отступила. Перепуганный кучер, воспользовавшись образовавшимся пустым пространством, изо всей силы хлестнул лошадей, и карета исчезла на набережной. Маскарад Халеры! Убедите! Маскарад Халеры! Маскарад Халеры появился на площади у собора Богоматери как раз в ту минуту, когда карета господина де Маринваля исчезла за углом набережной. Но пока отважные маски пировали в ресторане, толпа нашла себе другое занятие.